Глава 4. У меня есть несколько идей по этому поводу. С каким-то странным, в некоторой степени маниакальным выражением лица, сидел за своим столом Виктор и что-то набирал на только ему видимом виртуальном компьютере. Но для этого мне понадобится несколько дней, полная свобода действий, то есть никакого стороннего контроля. Весь мой штат и изолента. А изолента-то зачем? Зачем? нахмурился я, вздёрнув одну бровь. Так и знал, что по остальным пунктам у тебя не будет вопросов, усмехнулся он. А мне они нужна на самом деле. Открыл он ящик и достал оттуда три мотка: чёрный, синий и белый. У меня уже всё есть. Так что дай просто поработать. Тут есть весьма интересные моменты, но нужно разобраться и понять, не ошибаюсь ли я. Я дал ему добро. При этом сразу разослал всем сотрудникам, что отдел Виктора уходит на вынужденные работы, из-за чего его беспокоить нельзя. Из-за этого страдало сразу множество направлений, такие как контрразведка, набор новых бойцов, проверка всех действующих лиц, но и такие перерывы тоже нужны. Если все получится, то мы будем на шаг ближе к разгадке истинного местоположения Греев, ну или их основной базы. А пока все это крутилось, задания выполнялись, поиски велись, Фелиция занималась своими делами, я мог подумать о своем будущем. Грядет война. Я прекрасно понимал, что я могу на ней погибнуть, и, как бы это глупо ни звучало, но мне хотелось создать семью. Очень хотелось. Но был один гештальт, который не позволял этому свершиться». Но даже несмотря на все трудности, я всё равно искал информацию, как это делается. Одно дело с девушками просто куралесить, заниматься самыми низменными делами, удовлетворять инстинкты, другое дело создавать семью. И это было на самом деле очень и очень сложно, по крайней мере, для меня. Столько всего нужно было учесть, столько предусмотреть. Благо, в деньгах не было проблем. Запас денег для организации возможной свадьбы был достаточен, но всё же стоило поговорить хоть с кем-то, а из относительно незанятых у меня на уме был только один человек моя сестра. Мы с ней уже пару раз общались на эту тему, но там было из разряда слово за слово, никакой конкретики, только высказывание мнения. В итоге через 20 минут я стоял около их квартиры и ждал, когда Мира вернётся со своего тренировочного полёта. стоит отдать должное она хоть и стала моим заместителем на фрегате а потом и на лёгком крейсере будет но она всё равно оттачивает навыки пилотирования на корвете чтобы не забывать и при необходимости подменить пилота с ними хоть проблемы не было но редко отпуска в временами вносили свои коррективы в планирование Прошу прощения, прилетела моя сестра к квартире спустя ещё 20 минут. Хотя мы с ней вроде как договаривались поговорить. Возникла нештатная ситуация, пришлось одного новичка выручать и его наставлять. У него произошёл частичный сбой автоматики, а он с этим никогда не сталкивался. Лучше так, чем в бою, снисходительно сказал я, уже прочитав отчёт об этом, из-за чего и не злился. А тебе большое спасибо. Вот только не стоит употреблять в отношении новеньких такие слова-сочетания, как придурок тупорылый и шаг долбаный, передаст мелкогафрированный. Что вообще последнее значит? Лучше не вникай, усмехнулась Мира. Но вообще, он сам вызвал этот сбой. Специально в отчёте не указали, чтобы ему не прилетело. Если бы не справился с управлением под моим руководством, то я бы сообщила об этом, но он справился. Так что пускай живёт. Но из зарплаты на ремонт у него частично будет вычтено. Я уже сообщила об этом в финансовый отдел. А, боги, нахмурился я и потёр брови. Так у нас всё сложно становится. Вроде не так давно начали работать. Растём, воодушевлённо сказала сестра. Ты, кстати, чай, кофе, может, лимонад какой или сок будешь? А то такой важный разговор предстоит, просто так не смогу сама сидеть. — Давай сок, — задумался я на миг, поймав на себе выжидающий взгляд своей сестры. — Томатный, если есть. — Фу, — смутилась она. — Еще скажи, что как фрай любишь солью его пить, — на что я кивнул и широко улыбнулся. — Тону вас в задницу. Бе, гадость. — Ничего не знаю, — развел я руками и посмеивался. — Мне нравится. Вкусно. Так-то. — Га-дасть. По слогам сказала она, после чего метнулась на кухню, а я остался в их гостиной, ожидая возвращения моей сестры. Прибегала она два раза. Сначала с подносом, на котором стояло четыре стакана, что меня поначалу смутило, а потом уже с двумя графинами сока. И тут мне стало понятно, зачем. Если вдруг мне захочется второй сок, то я просто налью его в новый стакан, и не придется мыть первый». И я ещё удивляюсь, почему иной раз на поле боя Мира стала показывать результаты более хорошие, нежели я. Минут 15 мы точно сидели молча. Я не знал, с чего начать, а Мира, соответственно, не могла просто начать. Она сидела с довольной улыбкой на лице, медленно потягивала, как я понял по запаху, гранатовый сок и выжидающе смотрела на меня. В её глазах явно бегали бесы. Она была готова шутить надо мной по поводу выбора, но мне было плевать. «Ты хоть предложение-то сделал, герой-любовник?» Усмехнулась Мира, сделав очередной глоток сока. «Нет», — спокойно ответил я, из-за чего моя сестра чуть не захлебнулась своим напитком, после чего рассмеялась в голос. Мне же пришлось ждать, когда она успокоится, после чего я продолжил. Просто я уверен в том, что она обязательно скажет «да». Ну, и я не совсем уж такой тупой. Намёки с её стороны видел, так что... Ладно, приношу свои извинения. Попыталась она говорить серьёзно, отставив стакан в сторону, после чего наклонилась ко мне и с максимально суровым лицом, как она только могла сделать со своим состоянием, спросила: "Ну а если она всё же откажет?" "Не откажет", ещё раз сказал я, немного в другой интерпретации. "Ответ будет гарантированный, поэтому" Так смело и могу делать заметки по поводу того, что понадобится. Просто пытаюсь понять, что нужно для свадьбы. Организовать буду уже все потом. «Только планирование тоже часть организации и мероприятия», — усмехнулась она. А потом улыбнулся я. После мы сделали небольшую паузу. Мне прилетело письмо от какой-то богатой шишки, которой не нравился мой бизнес, а мира отошла заняться домашними делами. «Стоит отдать должное, хоть у человечества было множество благ, которые позволяли бездельничать, моя сестра очень многое по дому делала сама, из-за чего постоянно знала, что где лежит, чем пользоваться и куда что пропало, если пропадало. После она вернулась и начала рассказывать, как у них все это происходило с Фраем. Я на их свадьбе, помню, оторвался знатно, но вот не думал, что есть так много нюансов». И во время разговоров в голове невольно всплывали воспоминания тех дней, когда мы могли себе позволить дурачиться. Сейчас же нам могут в прямом смысле слова устроить кровавую свадьбу, чего я боюсь больше всего на свете. Я уверен, что смогу защитить всех своих близких, но вот гостей Если буду организовывать большой банкет, может из-за происков Грея полечь довольно много. Это значит, что нужен будет тотальный контроль со стороны моей службы безопасности. Слушай, в какой-то момент прервала поток мыслей Мира. Вот у тебя было столько девушек, что уже даже мой отец считал, что на тебя надеяться не стоит. Почему ты медлил? Почему не решался? Скажем так, Был довольно печальный опыт, который не хотелось повторять, пожал я плечами. Были подвижки в направлении Норы. Я себя ломал ради неё. Но ты сама знаешь, чем всё это обернулось для нас обоих. Это стало ещё одним блоком для меня. Просто так, ради веселья, ради снижения стресса, да, я гулял, э, не забывая про врачей. а про что-то серьёзное думать только тогда давно, что послужило причиной всех бед, потом сноры, что только усилило все эти беды, и вот сейчас. Поэтому мне трудно мир. Мне очень трудно и страшно на самом деле. В доказательство своих слов я понял трясущиеся руки. Я расслабился, не стал унимать эту дрожь, чтобы моя сестра заметила её. И она удивилась, причём это удивление не было наигранным, а искренним. Она явно не думала, что её братец может быть таким тюфиком. По крайней мере, я себя в такие моменты считал именно такой субстанцией. А что за печальный опыт? Спустя некоторое время, когда я немного успокоился, решилась она задать этот вопрос. "Я не хочу говорить", поджал я губы. Обязательно узнаешь. Со временем всё тебе расскажу, но не сейчас, без обид. Тяжело. Не хочу вспоминать, особенно учитывая, зачем мы тут собрались. Попробуй сегодня поговорить с Вел. Откинулась в кресле Мира. Просто поболтать, уточнить, как она видит дальнейшую жизнь, чего хочет от неё. Это не будет предложением выйти замуж, но будет приятным подспорьем для будущего. Мне было приятно, когда до предложения Фрайза давал такие вопросы. И я, если честно, терялась, надумывала всякую фигню, усмехнулась она, а по глазам было видно, что она выпала из реальности в воспоминания. Даже если это подействует не так, то ты просто поступишь как минимум прагматично. А она, когда так тих по своей профессии или кто она там, ответит честно, она ведь тоже прагматик. Я согласился на это. Поговорить следовало. Но всё равно мы дальше продолжили с Мирой обсуждать примерный план действий. Лучше тысячу раз отмерить и один раз отрезать. Хотя в поговорке иначе, но я приверженц тактике, что нужно попробовать учесть всё. Так будет менее болезненно, если вдруг что-то пойдёт не по плану. Это как запасная аптечка в бою, когда по основной прилетело и её разорвало в клочья. В итоге пришли к самому главному выводу: во время финальных мероприятий свадьбы очень и очень важен тамада. Вот как ни крути, но если он всё будет делать через одно место, то и свадьба будет паршивой. А если человек будет работать от души, не будет заходить за рамки дозволенного, да даже не будет балансировать, а придерживаться здорового юмора и на его основе конкурсов, тот такой запоминается тепло. Беседовали мы до тех пор, пока не пришёл Фрай и не проследовал в спальню, где просто упал на кровать и проорал в подушку. Я посмотрел на Миру, удивившись этому, на что она махнула рукой, сказав, что так бывает достаточно часто, когда у него что-то не получается. И сейчас, видимо, один из таких моментов, когда он в чём-то облажался. Ладно, Встал я с дивана, залпом выпив последний стакан сока. Не буду рушить вашу семейную идиллию, усмехнулся я. У самого дела пока ещё есть, так что удачи, а я пойду. Когда я уходил, то заметил в глазах сестры сострадание. Она действительно переживала за меня и всем сердцем и душой поддерживала, и это было важно, что меня удивляло, но при этом трогало. Она хотела, чтобы у меня было всё хорошо, так как мы друг другу самые близкие родственники. Ближе у нас двоих никого просто не осталось. Домой с ходу не стал заводить достаточно важный разговор на тему будущего, хоть и не решающий, но всё равно предрекающий в какой-то степени моё будущее с Фелицией. Мы успели поболтать о том, что происходит во вселенной, о новых технологиях, которые только-только просачиваются даже к нам, о трагедии на планете, где произошёл взрыв на каком-то заводе, ну и так далее. обо всём и ни о чём. Позже разговоры перешли к тому, что мы начали строить схему взаимодействия агреров, пытаясь выявить цепочку управления. То, что нам было известно, у них было минимум 4 ступени управления, глобальные ступени Первое отправной пункт, сами Грей, где они были, что делали, как командовали, мы понятия не имели. Вторая ступень бастарды или преданные им фанатики на местах правительства. Они уже курировали банды, как это делалось через галактический совет. Третье центральные базы в системах Иногда эта ступень пропускалась, если особо большой организованности в системе не было. Так что сразу спускаемся до четвёртой ступени. Сами исполнители, исследователи, пираты и так далее. Сигналы между четвёртой и третьей ступенью прослеживались почти всегда, ибо мы научились вычислять центральный узел управления в системах, куда засунули свои руки греи. Очень и очень редко получалось вычислить вторую ступень, один раз случайно ударив и по первой. Именно между третьей и второй ступенью сигналы были практически невозможно отследить, а между второй и первой вообще невозможно. В итоге мы выкинули практически треть пачки бумаги в мусорку. Но так и не пришли к какому-то знаменателю. Неважно, что кто-то уже думает на эту тему. по типу Грега или Виктора нужно тоже прорабатывать различные варианты. Но пока эта тема закрыта, можно было открыть другую. Слушай, потёр я виски и более свежим взглядом посмотрел на любимую. А вот что ты думаешь по поводу своего будущего? Опустим приближающуюся войну, возможные беды, катастрофы, возьмём самый идеальный и спокойный вариант из всех возможных. Фелиция задумалась. Она делала нам свежий кофе. В данный момент Медленно помешивая напиток в кружке, иногда посматривая в мою сторону с лёгким подозреньем и любовью. Но она долго молчала. Пару раз прикусила губу, и её взгляд иногда становился томным, и было понятно, что она пытается таким образом играть со мной. "Давай так", села она за столом напротив меня, протягивая мне напиток, а сама, сделав глоток, продолжила говорить. "Я понимаю, к чему вопрос, но у меня встречный. Может, отдохнёшь?" ты работаешь буквально на износ. Да, может со стороны кажется, что ты лежишь и ничего не делаешь, но я вижу, что у тебя появились морщины, появились седые волосы, мешки под глазами. Ты очень много планируешь, очень много пытаешься предусмотреть, и иногда ты это делаешь даже после того, как я засыпаю. Я видела, что ты читаешь больше двух сотен различных писем в сутки. Там начина от любовных признаний и угроз, заканчивая технической несекретной документацией. Я не могу сейчас отдыхать. тяжело вздохнул я Ты сама знаешь, что у нас на кону. Сама видела, какие безумцы в строю у Греяев чиво только стоит Филипп, который тебя взял в плен и убил моего давнего знакомого. Ты сама знаешь, как эти твари прогрызают себе путь к власти, и сама знаешь, что будет война. Вот только сроки её начала пока не определены. И всё же, пока у нас есть хоть сколько-нибудь времени, нужно готовиться к этой войне. Ибо я хочу мира для всех вокруг. и тебя в частности. Но тебе надо отдохнуть, продолжала настаивать она. Иначе можешь перегореть, и твоя работоспособность только упадёт. "Я подумаю", кивнул я, после чего встал и направился в штаб, так как поступил какой-то экстренный сигнал от оперативников. "Я скоро вернусь". И после этого закрыл за собой входную дверь. Фелиция проводила взглядом Марка и тяжело вздохнула. Она всё понимала. Она знала, что грядёт и к чему её возлюбленный пытается подготовиться, и ей было искренне жаль его. Она хотела позволить ему развеяться, отдохнуть, просто повеселиться, но не выходило, не получалось. Что-то каждый раз мешало, вырывало его из разговора, как срочный вызов в данный момент. Она направилась в спальню, где со своего столика, с зеркала сорвала брошюру и упала вместе с ней на кровать. В ней говорилось о курортной планете, где были в основном тропические острова, один небольшой континент и почти повсеместно теплый океан. Она уже месяц мечтала там побывать, пыталась намекать Марку про это, но он словно не видел, либо не хотел видеть. Ей было тяжело, но ему было тяжелее, по крайней мере она так думала, и она не настаивала. Он заботился таким образом о ней, и от этого ей было приятно. «Надеюсь, мы там побываем», — с мечтательной улыбкой сказала она, после чего поднялась, убрала брошюру в ящик своего столика, затем снова рухнула на кровать, но на этот раз для того, чтобы просто уснуть.